Глава 5. Нахожу свой путь. После завтрака все готовятся встречать гостей. Ника хочет обсудить со мной мой рабочий график. Он намерен провести для меня обзорную экскурсию, но ему только что позвонили, и он вынужден куда-то бежать. Я остаюсь одна и слоняюсь без дела, дожидаясь его возвращения. Внутри каменное здание почти лишено перегородок. Половину потолка занимает нечто вроде чердака. Там виднеется какое-то ржавое железо. Наверное, раньше там был синавал. Каменный пол изрядная и стоптан, но всё остальное здесь вовсе ветхае. Отдаёт простой, чистой, аккуратной деревней. Я отхожу к дальней стене. Большой обеденный стол выглядит в огромном помещении гостиной одиноко. Стулья и табуреты всех размеров и форм. Гулкую акустику смягчает парочка диванов. В одном углу утица что-то вроде библиотеки. Книги и журналы. Здесь же столик для чаепития. На нём предусмотрено всё необходимое для приготовления кофе. Я вижу перед собой две двери. За одной туалет и душевая, за второй кухня. Я удивлённо вижу весело улыбающееся лицо. А, новенькая. Полная француженка во всём чёрном загружает одну из двух посудомоечных машин. Бонжур. Я Ферн. Ферн Уайман. Представляюсь я. Она прерывает своё занятие и поворачивается ко мне. Марго Брисан. Надеюсь, вы все ядное. Она внимательно смотрит на меня. О да, мне просто угодить. Она кивает. Мой французский оставляет желать лучшего, но я давно убедилась, что если позволить себе произнести хотя бы несколько французских слов, то создаётся обманчивое впечатление, что я бегла владею языком. На самом деле Я не могу уследить за быстрой французской речью, улавливая максимум некоторые обрывки. Попробуй поддержи разговор при таких плачевных навыках. Я стою в симпатичной, полностью оборудованной кухне. Блеск нержавейки и кафеля слепит глаза. Я прочла на сайте, что вы всю неделю даёте уроки кулинарии. Она ополоскивает в раковине руки, вытирает их полотенцем и делает шаг ко мне. Да, обожаю учить. Мы понимающе усмехаемся. Я бы к вам походила, если не потребуюсь где-то ещё. Если честно, повариха из меня не важная, мне есть чему поучиться. Мои слова её насмешили. Я научу вас печь самые лучшие круассаны и булочки. Даю слово. Наш разговор прерывает мужской голос. Вот вы где, Ферн? Ник входит в кухню и обращается по-французски к Марго. Я понимаю не всё, но достаточно. Они обсуждают сегодняшнее блюдо. Потом он поворачивается и разглядывает меня, прежде чем встретиться со мной взглядом. Давайте пройдемся и поговорим. Я прощаюсь с Марго и выхожу следом за Ника на утреннее солнышко. Извините, что заставил вас ждать, Ферн. Всегда появляются какие-то важные заботы. Сегодня сломался грузовик, когда вез в город нашу свежую продукцию. На счастье, в местной автомастерской его быстро приведут в порядок. Надеюсь, вы хорошо спали. Он выводит меня на середину двора. Хорошо, спасибо. Его тёмные, полные загадки глаза смотрят очень внимательно, чутьё подсказывает мне, что бесы, обуревающие этого человека, шалят очень близко к поверхности. Для такого молодого мужчины у него слишком морщинистое лицо. Хмурится он чаще, чем улыбается. Расстаться на целый год с такой важной работой серьёзное решение. Надеюсь, вы найдёте здесь то, что ищете. Теперь мы смотрим друг другу в глаза, и я вижу, что это не простое любопытство. Что его всерьёз интересуют мои мотивы. Я ещё не готова объяснять свою ситуацию, поэтому предлагаю её смягчённый вариант. Пришло время вспомнить о своём творческом прошлом. В детстве я любила рисовать. Но повзрослев, никогда ещё не имела возможности по-настоящему разобраться в себе с этой стороны. Вижу его не обведёшь вокруг пальца, но при этом не думаю, что он станет на меня давить. У вас будет много времени, чтобы всё начать сначала. Судя по вашим письмам, вы интересуетесь несколькими ремёслами, которым мы здесь учим. Сиана очень рада, что вы готовы помогать ей в саду до возвращения Антона. заниматься землёй и заставлять её плодоносить главное в нашем здешнем образе жизни. Поэтому мы всех привлекаем к этому в летние месяцы. Я твёрдо верю, что свежий воздух и природа исцеляют. Для испанца у него почти незаметный акцент. Наверное, он давно не жил в родном краю. Здесь, в этом чудесном уголке, с вами невозможно спорить. Дома выбираться на природу удаётся только по выходным. Я мало что знаю об уходе за растениями, но полно желания научиться. Он останавливается и поворачивается ко мне. По-моему, он пытается во мне разобраться, совсем как я в нём. Прекрасно. Я внесу работу в саду в ваше утреннее расписание на первую неделю. Думаю, для начала вам будет полезно поработать бок о бок с Сианой. Днём я с радостью приглашаю вас на занятия живописью. Как только выяснится, каковы ваши навыки и интересы, я начну заниматься с вами индивидуально. К вам будут относиться как к члену коллектива. Надеюсь, когда пролетит год, вы почувствуете, что многое приобрели от участия в этой программе. Спасибо за этот великолепный шанс. Я готова усердно трудиться, чтобы не ударить в грязь лицом. Уверена, многие с радостью махнули бы рукой на свою повседневную рутину и посвятили бы год изучению своих внутренних побуждений. Не обещаю, что во мне притаилось скрытое дарование, но мне всегда очень нравилось выделять время для того, чтобы посидеть с карандашом и блокнотом. Скажу честно, в школе было мало уроков рисования, да и те, что были, Не слишком меня привлекали. Зато дома, оставаясь одна, я давала себе волю. Он качает головой, сверкая глазами. Да чего грустно это слышать? Наши способности лежат глубоко в нас, пока не появляется шанс проявить свою творческую сущность. Не надо бы её подавлять. Любой глаз, по-своему воспринимает действительность. Искусство способ уловить и сохранить эту уникальность. Ника говорит отрывисто. В его голосе слышен гнев. Он возмущён тем, в чём видит колоссальную несправедливость. Настоящий художник слушается своего сердца, а не просто силится произвести впечатление или угодить покупателю. Коммерция часто становится убийцей творчества. Я это знаю. Я прошёл этот путь. соблюдение жёстких сроков источник лютого стресса, подхватываю я. Творческий порыв ни включишь, и не выключишь по своему хотению, верно? Ни за что. Не сомневайтесь, Ферн, здесь мы докопаемся до вашей внутренней музы. Большинство людей видят в этом освобождение. Уверен, это произойдёт и с вами. Живопись ради удовольствия. чудесный способ расслабления в нашем забоченном мире порой это становится не просто хобби получится ли так с вами покажет время я околдована его словами околдована и вдохновлена ника пылкий человек но при такой решительности при таком напоре можно вдохновлять и одновременно жёстко ставить задачу По словам Сианы, он один как перст. Никто, никакая родня не способен подарить ему ощущение близости. Поэтому я догадываюсь, что работа и эта маленькая община составляют весь смысл его существования. Похоже, он отрезал себя от мира, от возможности выстроить жизнь на пару с другим человеком. Почему? Хотелось бы мне знать. Меня переполняет сочувствие. Я догадываюсь, что здесь кроется жизнь, полная боли и, наверное, сожаления. Если Ника и замечает мою спонтанную реакцию, то не подаёт виду. И хорошо, она мимолётна. Это оборотная сторона интуиции. Порой мне кажется, что я без разрешения вторгаюсь на чужую территорию, как наглый соглядатай. Вы видели нашу кухню и гостиную. Под них мы отвели первый из бывших сараев в эллиобразном доме. Во втором столярная мастерская. Там заправляет Тейлор Гамильтон. Ещё он использует для своих нужд один из двух открытых навесов в саду. В оставшейся части Бастиан Корон развернул свою кузницу. Я пробегаю глазами по веренице дверей в доме, о котором рассказывает Ника. Дальше гончарная мастерская и камера обжига Адиль Маро. Ещё дальше студия кройки и шитья Диди. Она же пока что заведует нашей комнатой ремёсел и рукоделия. Студия живописи занимает два угловых помещения. Я провожу там часть моих занятий. На втёплое время года часто отправляюсь с учениками на этюды на озеро или в лес. Слышно, как приближается пыхтя выхлопом автомобиль. Белый грузовик заезжает во двор и тормозит у входа. Водитель спрыгивает на землю и приветственно машет Ника. Тот в ответ поднимает вверх ладонь. В дальнем конце, продолжает он рассказ, опять поворачиваясь ко мне, Две секции и отдельное строение. Это жилые помещения. Комнаты преподавателей находятся, как вам уже известно, на втором этаже шато, только у бастиона две комнаты в малом доме, который мы называем коттеджем. А сам я живу на первом этаже в задней части шато. Это сооружение я ещё не полностью обошла. Отсюда моё нескрываемое любопытство Гостей никогда не поселяют в главном доме. Бывает, но редко. Хотя там на первом этаже всегда готово восемь комнат. Всего во дворе 16 комнат. Не припомню, когда последний раз их не хватало. Мы аккуратно соблюдаем баланс между персонифицированным интерактивным опытом наших гостей и надёжным заработком всех работающих здесь. На Рождество Мы закрываемся на 3 недели, но весь остальной год наши преподаватели так распределяют отпуска, чтобы мы могли не закрываться. Я отдаю должное тому, какую тяжесть взвалил на свои плечи этот человек. Наверное, он относится к Шато как к своему святилищу. Понятно, почему другим преподавателям хочется иметь личное пространство для отдыха в конце дня. В конце концов, Здесь их дом. Всё очень разумно, Ника, и планировка замечательная. Судя по выражению лица, ему хочется свернуть наш разговор. Он всё время поглядывает на грузовик. Водитель куда-то исчез. Хотите заглянуть в мастерские? Узнаете, как там всё устроено и что там есть. Сказав это, он зашагал прочь. Будь на месте Ника любой другой. Такое завершение разговора можно было бы счесть невежливостью, но его голова пухнет от мыслей, это ясно любому. Разобравшись с одним пунктом из своего мысленного списка, он немедленно приступает к следующему. Сейчас он озабочен тем, чтобы выяснить, что не так с грузовиком и успешно ли доставлена продукция. Любопытство гонит меня к угловой мастерской живописи. Отодвинув задвижку на двери, я попадаю в просторное помещение под плоским, в отличие от гостиной и кухни, потолком. Лесенка справа ведёт в мезонин. Я поднимаюсь по ней, слушая звук собственных шагов. Я попадаю в ковардак из табуретов и мальбертов, среди которого тонет столик под мятой тёмно-синей шёлковой скатертью. Её помятость напоминает рябь на море. На краю столика стоит блюдо с зелёными яблоками и нежно жёлтыми грушами, несомненно из дешнего сада. На одной груше осталась веточка с листьями. Мика повернул веточку так, чтобы она закрывала всё белое керамическое блюдо. Куда ни глянь, всюду заметно внимание не к каким мельчайшим деталям. Мне даже видится в этом какая-то маниакальность. Маньякальность. Это слово почему-то меня настораживает. Что мне в нём чудится? Не паранойя ли это? Вся моя жизнь перевернулась вверх дном. Всё вокруг меня совершенно новый опыт. Этот год открытий, как выразился Эйден. Всё равно что открывшаяся дверь в новый мир. Я не хочу её распахивать. потому что раньше не испытывала в этом потребности. Я была довольна жизнью. Что в этом плохого? Не всем быть искателями приключений. Но просто довольствоваться тем, что у меня есть, меня больше не устраивает. Совершенно не устраивает. Мир сходит с ума? Громко кричу я. Эхо от моего голоса мечется по пустой мастерской. ощущение обязательности, необходимости прыгнуть выше головы, вот что оторвало от меня мужа и как бы ни навсегда. Я торопливо достаю из кармана телефон, не нахожу новых сообщений и начинаю писать. Новости на сегодня. Я стою в мастерской художника и жду, не дождусь, чтобы усесться с кистью или с карандашом в руке. Из чистым листом бумаги передай мной. Путешествие началось. Пальцы автоматически набирают текст. Я признаюсь, как сильно по нему скучаю, но не дописав, прерываюсь и по одной стираю буквы. Если Эйден перерос меня, перерос нашу любовь, то мне остаётся только отдать себе в этом отчёт. Я ещё не догадываюсь, как именно это сделать. Ведь он для меня всё. Он центр моего мира, причина, по которой я встаю по утрам. Но его больше нет рядом, и у меня чувство, что не стало частички меня самой. После приезда автобуса начинается суета. Люди, чемоданы, ручной багаж, какофония звуков. Впрочем, Все держатся вместе, и я следую полученным инструкциям. Помогаю разнести по комнатам вещи, а потом возвращаюсь в гостиную, чтобы помочь в столовой. Марго выстраивает на длинном столе баррикаду из яств, в чём ей помогают несколько преподавателей. Сиана подходит ко мне, и пока я раздвигаю подносы, заводит разговор. Ника говорит, что среди приехавших есть девушка по имени Келли. Не знаю, заметили ли вы её. Бледная, руки в браслетах и в татуировках драконов. Ей 18 лет. Он просит нас за ней приглядеть. Она вскидывает брови, я киваю. Я отнесла её чемодан. Она поселилась в коттедже. Если не возражаете, сегодня она побудет с вами. к вам может присоединиться ещё одна женщина Патриция. Она очень сдержанная, даже робкая. Келли неразговорчива, как вы, возможно, заметили, так что, думаю, получится неплохо. Не волнуйтесь, если Келли уйдёт в себя. Пусть осваивается. Если вас что-то смутит, дайте мне знать. Жаль, что в группе нет её сверстников. Она может почувствовать себя одиноко. Я удивлена, что такая база отдыха приглянулась почти подростку. Мы часто убеждаемся, что возраст не играет роли. Выпадая из обычной рутины, люди пробуют необычные способы общения. Можно задать вам личный вопрос, Сиана. Она кладёт на расчищенное место на столе сырную доску. Спрашивайте, о чём хотите. У меня нет секретов, шепчет она. Я знаю, что вы садовник. А кто ещё? Она выпрямляет спину и чеканит. Ещё я заведую психическим здоровьем и благополучием гостей. Я киваю, и она возвращается в кухню. Почему судьба забросила меня именно сюда? Вибрация на бедре заставляет меня спешно сунуть руку в карман. Моя первая новость. Я на месте, и я в порядке. Познакомился с парой парней. Они едут на разработке опалов. Подожду пару-тройку дней, но не уверен, что меня позовут. Наслаждайся уроками рисования. Я свяжусь с тобой, как только смогу. Скучаю по тебе, милая. Люблю тебя. Я смотрю на сообщение, ужасно разочарованная. Добыча опалов. Вот значит, как Эйден собирается избавляться от своей проблемы. Он с ума сошёл, что ли? А добыча опалов в Австралии, я знаю одно. Это опасное занятие. Я разрываюсь между тревогой и злостью из-за того, что мой любимый мужчина способен на такое глупое решение. К тому же, с ним чужие люди. Это черевата бедой. Как я узнаю, если он угодит в переплёт? Эйден пытается придать своей жизни смысл, жизни, которую он вдруг счёл слишком обыденной. А я махнула на него рукой. Надо было его отговорить. Я ведь знала, какой у него сильный стресс. А стресс влияет не только на организм, но и на психику. не удивительно, что меня саму качает как тростник на ветру.